«Ну что там? Как прошло? Ты уже всех нас сдал, Мазарине? Или только выборочно?» Подколол его грязный степщик. «Только вот улыбка у него была какой-то вымоченной. Видимо, не слишком-то ему хотелось веселиться». «Вот за что я тебя люблю, Стас, так это за твой неиссякаемый оптимизм и веру в человеческую порядочность», — хмыкнул Найджел. «Скажи лучше, ты всех собрал? А то, как и просил, все здесь, ждут в той комнате. Пойдем, посмотрим». Степщик распахнул дверь. «Ну что, братцы-кролики и сестры-ведьмочки?» Найджел на мгновение сбился, оглядывая свое собранное в сбору по сосенке войска. Были тут и остатки мотоклубов проспекты и саппорты, не участвовавшие тогда в налете на восточных. И просто знакомые ребята из мототусовки из числа сочувствующих. И мальчишки-подростки-боцмана, и девчонки из багириных ночных ведьм, кроме Маши. Словом, все, кого удалось собрать. Даже негр Джоджа здесь был. Непонятно, правда, кто его притащил и зачем. Как ему смогли объяснить и как собирались использовать. Ладно, некогда сейчас об этом думать. В целом разношерстная получилась команда, что и говорить. Но так даже лучше. Собрались мы все тут ради единой цели. Благой, но трудной. Будем товарищей выручать из беды неминуемой. Найджел сам не заметил, как перешел на бояринский манер речи. В разговоре с дружиной Хоробрую оно как-то сподручнее было, само собой получалось. А может, непривычному к командованию большим отрядом Найджелу было просто немного не по себе от той роли, что ему досталось. И он инстинктивно пытался копировать стиль старших товарищей. Что с ними приключилось, все вы знаете. И помочь им хотите, раз уж сюда пришли. А значит... «Ты говори конкретно, что делать надо!» Выкрикнул кто-то из задних рядов. «Во-во, давай без этой агитации, мы уже давно прониклись!» Поддержал его второй такой же голос. «Кажется, это опять те самые неразлучные близнецы, Саша и Паша. Ох, и намаялся с ними боцман в свое время. Интересно, как же у него получалось их в руках держать и к дисциплине приучать?» «Я вам, конечно, не боцман, и уж тем более не глава мотоклуба», — вздохнул Найджел. Если разобраться, то не имею права даже отдавать приказы. Но все же, мне кажется, не время сейчас языком чесать и на глупости отвлекаться. Если мы хотим, конечно, нашим помочь». Близнецы моментально заткнулись, опустив глаза в пол. Остальной народ тоже как-то подобрался, попритих. Стоило только напомнить, что стоит на кону. «Итак, что делать будем?» – продолжал Найджел. «Для начала надо вытащить кота с загородной дачи. Он мне нужен и нужен здесь». Там от него никакого толку. Интернету нет, компьютера нет. И даже если мы ему туда ноутбук притащим, все равно это не то. Нужны всякие его собственные прибамбасы, которые только у него и водятся. В общем, надо вытаскивать. Так а в чем проблема? Где он сейчас? Он сейчас за городом, в надежном укрытии, о котором большинство из вас знать не обязательно. Достаточно будет, если я скажу, что там на 50 километров в любую сторону никакой цивилизации одни леса до да полота. И есть лишь узенькая тропка до автотрассы, на которую можно выехать и дальше уже гнать в любую сторону. Мотоцикл по той тропке еще пройдет, а вот машины уже нет. А проблема, собственно, в том, что на той трассе несколько постов нарисовалось. И один как раз в том месте, где тропка на дорогу выходит. Никак его не обойти. А с учетом того, что Мазарини в полицию уже нажаловался, их наверняка сейчас всех в розыск объявили. И рожи их, Если уж не на каждом столбе висят с подписью «Их разыскивает милиция», то в оперсводках проходят точно. Очень бы не хотелось, чтобы его прям там под белые ручники приняли. Да в казенный дом припроводили. Нам с того никакого удовольствия. «Может, замаскировать как-то? Ну там, загримировать, изменить внешность, чтобы не узнали», раздался голос кого-то из девчонок Багира. «Мысль здравая, навряд ли сработает», вздохнул Найджел. У них явно приказ тормозить и проверять всех мотоциклистов. А как только тормознут, тут то -то и раскроют моментально, стоит только вправа заглянуть. без прав же задержит до выяснения. Не в кофре же мотоциклетном его вести Не влезет. По толпе прошелся смешок. Но быстро стих. Ситуация и правда была безрадостной. А если не на мотоцикле его вывозить? А на чем еще? Машина туда не проедет, я уже сказал. На велосипеде пилить долго. Да и не факт, что не тормознут тоже. Больно уж он приметный. В байкерской куртке, опять же. Пешком в другую сторону, 50 километров по лесам, болотам? Не вариант. Пешком через тот пост, а потом подхватить его где-то на трассе? Ну, допустим, даже получится. Пост еще можно как-то обойти. Отвлечь тех служивых, что там стоят, а потом... На въезде в город еще один. Да и дальше следом полно. Опять же. Говорю, их рожи на всех столбах расклеены. Любой заметивший бдительный гражданин отзвонится. Что видел такого-то? И привет. «Ну так, а что делать-то? Не томи, Найджел, у тебя же наверняка есть какой-то план. Иначе не стал бы ты всех нас тут собирать», – буркнул Стас. «План есть», – кивнул тот. «Немного авантюрный, правда. Ты в детстве сказку про мальчика-пастушонка читал, который любил кричать волки Ну, что-то вроде такое припоминаю. Только к чему нам детские сказки?» «Сказка ложь, да в ней намек», – усмехнулся Найджел. «И мудрость народная. В общем, так». Сейчас все рассыпаемся по городу и в назначенное время начинаем по очереди один за другим – график я вам составлю – звонить в дежурную часть и взволнованным голосом сообщать, что видели вы только что того самого злоумышленника, одного из, портрет которого на стенде их разыскивает милиция развешен И пошел он вон туда или вот сюда. Адреса можете называть самые разные, лишь бы убедительнее звучало. Хм, они ведь должны будут на каждый такой звонок реагировать, да? Именно. А часов так через несколько, когда им это дело сильно надоест, вступайте в игру вы. Найджел кивнул Леночке и Багире. Надо будет отвлечь тех служивых, что на трассе. Где тропка на дорогу выходит. Пока мы с Эстасом постараемся мимо них прошмыгнуть лесами, до да кота вытащить. Справитесь? Легко. Лучезарно улыбнулась Лисенок. Задурить голову парочки мужиков это нам как... Ну ты понял, вымощены такие предсказуемые. Вот и ладненько. Багира, пригляди за ней, чтобы не слишком там она увлекалась. А то еще... Знаем мы ее. За такой глаз да глаз нужен. И Джорджа с собой возьмите. Может пригодится. Не вопрос. Вы сами-то как? Точно прошмыгнете? Не боись. Все схвачено. Есть и на этот счет кое-какая придумка. Лишь бы пост проскочить, а дальше... Даже если нас кто-то узнает и доложит в полицию, им к тому времени будет явно лень на каждый сигнал бдительных граждан реагировать. А дальше что? Ну, когда мы кота выведем. Я так понимаю, тебе хакер нужен. Только зачем? Как нам это поможет? А вот тут уже начинается вторая часть Морлезонского балета. Усмехнулся Найджел. Есть одна мыслишка, только о ней пока рано говорить. Нам бы с первой справиться. Ну что, поконим?